Глава 15. Первое, что я смог осознанно сделать, когда меня отпустило от увиденного, это закрыть ворота. Правда, сначала пришлось убрать с прохода несколько тел и оружия. Сами воротины оказалось несложно затворить, петли были хорошо смазаны и моих сил вполне хватило. А вот дальше возникли трудности. Единственный запор, с которым я справился, это тяжелая цепь, наброшенная на крюки, раньше удерживающая массивный брус, ну и подпер створки несколькими кольями. Пока закрывался, размышлял, почему убитые демоноборцы не воскресли вновь, но так ничего толкового и не надумал. В итоге, выбрав для ночевки круг возрождения, показавшийся мне единственным безопасным местом, я почти сразу уснул. Снилось мне что-то тревожное. Вроде как я с другими людьми заперт в огромном стеклянном коробе, и мы никак из него не можем выбраться. Бьем стены ногами, кулаками. Они звенят, но и только. Затем кто-то вдруг начал кричать, что нужно убивать друг друга, тогда можно будет выйти. Началась настоящая бойня. Всех против всех. Я же словно возвысился над происходящим и свысока наблюдал, как живых становится с каждой секундой меньше. А главное, тела убитых действительно пропадали. И вот в самом конце в живых остался один единственный человек. Он задрал вверх голову и, протягивая ко мне окровавленные руки, закричал. «Убей меня! Ну что же ты медлишь? Убей!» Проснулся весь в холодном поту. Оказывается, во сне я каким-то образом почти выкатился за пределы круга возрождения, и лишь небольшой бордюр удержал меня. С трудом поднялся на онемевшие от лежания на каменной плите ноги, доковылял до своей сумки. Ухватил бутыль с водой и сделал два последних глотка. Все, что осталось. И лишь после заговорил. «Привратник, почему на данном круге возрождения невозможно воскрешение?» Данная функция заблокирована на территории всего 1745-го кластера первого дара. Все игроки, погибшие в данной локации, будут автоматически перенесены в другие кластеры. Администраторам уже известно об этом? Не могу ответить на этот вопрос. Связь с администраторами потеряна. Это как? Опешил я. То есть система работает, а администраторы не могут сюда попасть? Да, именно так. Как всегда, без эмоций ответил привратник. «А боги? Они присутствуют в локации?» «Только проявление их силы. Самые младшие администраторы также отсутствуют. Ты можешь хоть как-то объяснить происходящее?» «Слишком мало информации», — ответил привратник. Вновь опустившись посреди круга возрождения, я задумался. «Значит, при гибели меня перенесет подальше от этого странного кластера?» Не надо быть особо проницательным, чтобы связать поломку системы с нашествием демонов. Скорее всего, тот, кто сумел подчинить князей ада, также смог заблокировать администраторов. Сварог светлый!» — воскликнул я, когда до меня дошло, что может произойти в этой изолированной локации. «Десятки тысяч душ, заблокированных, лишенных поддержки и защиты богов». Демоны ведь поглотят все их души и благодаря этому приобретут невероятную силу, а затем захватят еще один кластер и еще. Если их не остановить, они уничтожат весь первый дар, а там доберутся и до второго, из которого можно перейти порталами в любой мир. — Надо занять себя делом, — проворчал я, поднимая с каменной плиты свою сумку. — Тела! Придать тела огню! Покинув круг Возрождения, я внимательно осмотрел двор обители. Солнце еще не появилось над крепостной стеной, но ясное небо уже посветлело, и я во всей красе смог увидеть то, что произошло. Это была настоящая бойня. На каждого убитого демоноборца приходилось по три, а то и четыре тела демонов. Почти все – высшие, разумные, но мне удалось увидеть и несколько адских ящеров. Защитников просто задавили числом. Но как? Откуда здесь появились отродья хаоса и почему ворота оказались открыты настежь? Да и донжон, в котором можно обороняться месяцами, был открыт. Ответ обнаружился позже, когда я начал убирать тела. Предательство. Вот что стало причиной. Кто-то совершил поганый ритуал, открыв прямо в холле донжона средние, а может и большие врата ада. Враг ударил в спину, ничего не подозревающим орденцам. Убрать трупы с территории обителей я поставил приоритетной задачей. Еще пару дней, и здесь будет нечем дышать от вони разлагающихся тел. Поэтому первое, что я сделал, это начал искать складские помещения. Мне предстояло очень много тяжелой работы, и следовало озаботиться нормальной экипировкой, дающей плюс на силу и телосложение. Овы, но обитель была разграблена практически подчистую. Порадовали лишь продуктовые запасы, которые демоны не тронули. Ну и оружейная, она же сокровищница, в которую ни нападавшие, ни я не смогли попасть, так как она оказалась зачарована. Требовался особый ключ или множество непрерывных и невероятно мощных ударов в дверь. Шутка ли? Миллион прочности и самовосстановления. Снятые ледяным копьем несколько сотен восполнились за считанные секунды. Бегло осмотрев все помещения, я все же приступил к изнурительному труду. Распахнул врата и, ухватив ближайшее к выходу тело за ноги, поволок наружу, замер лишь решая, где складировать трупы. Определившись, что по левую руку буду складировать твари хаоса, по правую демоноборцев, продолжил работу. На каждое тело приходилось тратить от 5 до 20 минут. Вот когда я по-настоящему пожалел, что у меня магический класс. Выносливость уходила в ноль за несколько секунд, и это конкретно напрягало. Лишь дважды останавливал работу, чтобы как следует подкрепиться. Копчености, сухарики и освещенная вода давали кратковременный прирост в силе и телосложении, благодаря чему я практически не терял время, отвлекаясь на прием пищи. Малые благословения Сварога помогали мне вытаскивать тела крушителей, весящих как полтора, а то и два демоноборца. Ну и результат столь упорного труда оказался существенным. К концу первого дня система порадовала меня аж двумя навыками, причем весьма полезными. Игрок, ты долгое время переносил много тяжестей, постоянно двигался и укрепил свое тело. Получено достижение. отлет. Даровано усиление. Навсегда повышает характеристику телосложения на две единицы. Игрок, ты долгое время изнурял свои мышцы запредельными нагрузками. Получен навык двужильный. Усиление. Навсегда повышает характеристику сила на одну единицу. Вот уж чего, а такого резкого повышения характеристик я не ожидал. Но не слышал я о подобном. Хотя никто из моих знакомых и не попадал в такие переплеты, как я. А ведь навык двужильный можно развивать, и на втором ранге он даст еще более сильный прирост характеристик. Вытаскивая тела за пределы обители, я не забывал осматривать их на предмет трофеев. Все, что находил, складывал в небольшом привратном помещении. Позже разберусь, что там полезное, а что никогда мне не пригодится. И вот, поднимая очередное тело, я услышал звон. Уже вечерело, и двор затянуло сумраком, поэтому я не сразу нащупал большое кольцо с десятком ключей на нем. Сомнений, какие замки они открывают, у меня не было. А еще, едва я поднял находку, у меня перед глазами вспыхнула системная надпись. «Игрок, ты обнаружил тело проторга Ордена Демоноборцев. По техническим причинам ты не можешь передать ему полученную от высшего демона информацию». Идет генерация нового задания. Игрок, ты выполнил третью часть задания «Остановить скверну». Получено. Идет генерация. Получено. 40 тысяч очков опыта. Получена четвертая часть задания «Остановить скверну». Снять осквернение с обители демоноборцев. Особые условия. Отсутствуют. Получено звание. Риторг. Бонусы звания. Первое. Плюс 1000 очков жизни. Второе. Плюс 20% к ментальной устойчивости. Третье. Плюс один ранг магии святой воды за каждое новое звание. Игрок, ты официально принят в орден демоноборцев. С честью и достоинством выполняй свой долг, и боги наградят тебя. Выполнено скрытое задание – вступить в орден демоноборцев. Награда. 8000 очков опыта. Плюс 5 к репутации со всеми светлыми фракциями. Получен первый ранг магии святой воды. Активированы постоянные усиления. Плюс 10% к урону всех заклинаний магии света и воды, святой воды. 10% к затратам маны у всех заклинаний магии света и воды. Опустившись на скамью, стоявшую недалеко от врат, Я повторно перечитывал полученные сообщения. «Светлый сварок! Это обитель демоноборцев, единственная во всем герцогстве!» Воистину расслабились местные борцы с тварями хаоса, раз не открыли свои часовни в городах и селах. Один проторг на всю локацию. «Надо работать!» – произнес я, поднимаясь. Голос мой отразился эхом от стен обители. Надо ж такому случиться. Я единственный демоноборец на сотни километров вокруг, знающий, как бороться с тварями хаоса. Ничего, есть еще охотники на демонов. Эти ребята по природе своей не смогут стоять в стороне, пока рядом бесчинствуют отродия ада. Последнее тело я вытащил за ворота к концу второго дня. Никогда не думал, что это настолько грязная и тяжелая работа. Моя одежда стала бурого цвета покрытая коркой чужой запекшейся крови, а руки не сильно отличались по цвету. Я во всей полноте испытал на себе выражение «руки по локоть в крови» в буквальном смысле. Больше всего хлопот доставили туши ящеров. Их пришлось буквально разбить на куски, потому как я не мог даже сдвинуть огромные тела твари хаоса. Итого 47 тел братьев по ордену и полторы сотни тел демонов. Наградой за проделанную мной работу были плюс один к силе и навык мясник, дающий плюс 10% к урону при нанесении рубящего удара. Все это я отметил, походя, от усталости практически не соображая. На одной силе воли запер врата, ухватил добытый из чьей-то спальни тюфяк, набитый птичьим пухом, и потопал к кругу возрождения. Как поднялся на него и завалился спать, уже не помнил. Утро третьего дня началось приготовление погребальных костров. Я посчитал неправильным сжигать братьев вместе с демонами и поэтому создал два костровища, благо запасы дров в обители были внушительные. От трупов уже знатно несло, и мне пришлось сделать на лицо повязку. Ну и мое малое благословение оно вновь выручило, периодически избавляя от отравления. Так незаметно для себя... Я поднял заклинание «Святая вода» до второго ранга. Теперь для активации требовалось 50 единиц маны. И освещалось сразу 6 литров жидкости аж на 7 минут. Повысился урон, как и целительские способности. За это система дала достижение. Игрок, ты усилил до максимума свое первое заклинание. Получено достижение «Кастер». Награда. Плюс одна минута к действию всех заклинаний. Погребальный костер запылал, когда солнце уже наполовину опустилось за горизонт. Рядом жутко воняло серой, синим пламенем горели тела демонов. Два столба дыма скрыли ночные сумерки, а я, вооружившись несколькими длинными жердями, приготовился к бессонной ночи. Костры догорели лишь к утру. Но ну а меня, всего перемазанного в саже, провонявшего запахом сгорающей плоти, наградили десятью тысячами очков опыта за выполнение скрытого задания. На четвертый день я устроил себя цепной и лишь после обеда занялся следующим важным вопросом – очисткой колодца. Порадовало, что в него не были сброшены трупы. Демоны осквернили его как-то иначе. Просто вода стала грязной и воняла серой. Благодаря моей магии я мог с легкостью очистить любую испоганенную жидкость. Другое дело, что в колодце было очень много воды, и чтобы всю ее осветить, требовалось как следует потрудиться. Сначала я перетащил все емкости, найденные в обители, к колодцу. Затем наполнил их из ручья, бегущего возле обители. После приступил к освещению. И сразу же, едва емкость становилась полной святой воды, опрокидывал ее в колодец. Опустошив запасы маны, восполнил их зельями и продолжил чистить колодец. Понимая, что прекращать нельзя, я не стал отвлекаться на сон. К тому же зелья скоро должны были закончиться, а попасть в оружейную мне так и не удалось. Нужного ключа на обнаруженные мне связки не нашлось. В общем, решил довести начатое до конца. Уже глубокой ночью мне наконец-то пришло долгожданное сообщение от системы. Оказывается, очистив колодец от скверны, я попутно уничтожил какой-то эпический артефакт хаоса, за что получил аж 10 тысяч очков опыта. Вместе с 8 тысячами, начисленными за очищенный источник, мне до получения 10 уровня оставалось всего 5 неполных тысяч единиц. Эх, еще бы найти, где оскверненные места в обители, и осветить их. Весь пятый день я посвятил отдыху. Протопил каменную баню, раздобыл в погребе бутылку вина и разных копченостей. Когда искал съестное, позволил себе уделить больше внимания запасам продуктов и очень сильно удивился, наткнувшись на изрядно погрызенный кусок сыра и многочисленные крошки, разбросанные повсюду. Похоже, в холодном погребе завелись грызуны, которые активно помогали мне поедать припасы. А это не дело, следовало истребить на хлебников. Но позже. Сейчас я отдохну, после покончу со скверной и лишь потом займусь мелкими варишками Наконец-то я отмыл с себя всю грязь, тщательно выстирал и высушил одежду и, наконец, расположился на крыльце Дон Джона, наслаждаясь полусладким вином, нарезкой копченого мяса и сыра, а также отличным обзором окрестностей. На юге множество небольших рощ. На востоке сверкающая в лунном свете лента реки, несущая свои воды в полукилометре от обители. Увидел и мост, к которому вела грунтовая дорога. С севера бежала еще одна река. Именно вдоль ее русла я спустился к обители. На западе раскинулось несколько полей, за которыми начинался сплошной густой лес. Хех! Да демоноборцы, похоже, находились на полном самообеспечении. Если встречу местного герцога, спрошу с него за такое. Это ж каким идиотом надо быть, чтобы не поддерживать единственный орден, способный дать отпор демонам? Мысли о том, в каком положении находится целая локация, подпортили настроение. И я, прихватив свой тюфяк, потопал на спальное место. Круг возрождения. Пока не сниму скверну с обители, даже не подумаю спать в одной из орденских келий. Овы, но спать не хотелось. Видимо, тело, внезапно получившее столь долгожданный отдых, растерялось от свалившегося на него счастья. Так что, поворочившись более часа, я решил дать себе немного нагрузки, чтобы хоть немного устать. Нашел веник, взял ведро воды, которое тут же осветил и приступил к работе, начав с круга возрождения. Просто опускал часть веника в ведро и опрыскивал пространство перед собой. Весьма действенный способ для поисков проявления хаоса, хотя и невероятно трудозатратный. Обошел место воскрешения и двинулся к запертым вратам, продолжая кропить песчаную почву под ногами святой водой. Осветил участок у ворот, сами створки, Затем очистил сторожку и направился в донжон. Именно там, по моему разумению, находилось место скверны, аккурат под пентаграммой хаоса. Уже почти дошел до центрального здания обители, даже начал подниматься по ступеням, когда почувствовал, что кто-то мне смотрит в спину. Нет, по ощущениям, во взгляде неизвестного не было чего-то угрожающего, лишь внимание к моей персоне. Но я все же едва себя сдержал, чтобы не обернуться резко. Кто бы это мог за мной следить? Поставив почти опустевшее ведро на ступень, я неспешно обернулся, одновременно присаживаясь. Безошибочно определил источник внимания и тут же встретился с двумя большими, любопытными глазами. Ты кто такой, чудо хвостатое! Обитель Сварога «Правь!» «Руслан, я же говорю, что у меня нет доступа к этому кластеру!» В голосе светлого бога проскальзывали нотки, граничащие с отчаянием. «И ни у кого из младших богов нет!» «Да что мы, администраторы, и то не способны попасть в него, и еще в три подобных!» «А что сказал создатель?» Повелитель хаоса говорил спокойно. Но в это же время вокруг него от напряжения дрожал воздух. Хозяину Кривды приходилось поднапрячься, чтобы сдержать рвущуюся из него силу. «Говорит, что законы игры не нарушены, что это игровой момент. Да что ты, рода не знаешь! Вечно следует самим собой придуманным правилам!» «На то он и Архат, чтобы жить по самим же придуманным законам!» Теперь главная надежда на Елисея и Саяна. Если сын сможет получить десятый уровень и... Стоп! До какого уровня можно развиться в захваченной локации?